Глава 6. История отмены телесных наказаний в России. Указы, предшествовавшие реформе 1863 года. Мы видели выше, что процесс отмены в русском праве жестоких наказаний начался ещё во времена императрицы Екатерины II. Совершался он до крайности медленно, с большими задержками. Несмотря на явную потребность общества в коренной реформе карательной системы, правительство приступало к этому делу боязливо и, пожалуй, чересчур осмотрительно. Немало труда положили передовые люди того времени, чтобы добиться отмены кнута. Вскоре же этим в 1848 году Министр внутренних дел приказал, но совершенно секретным образом, чтобы при сильных морозах, например, превышающих 10 градусов, особенно когда притом бывает вьюга или сильный ветер, не наказывать. В 1851 году постановлено, чтобы при экзекуции всегда находился врач, который бы в случае надобности откладывал наказание. 21 февраля 1855 года по инициативе попечительницы тюремного комитета Потёмкиной было отменено телесное наказание для всех слабосильных. После этого стал на очереди вопрос об изъятии от телесного наказания женщин. Любопытно ещё раз отметить, что на Кавказе женщины никогда не подвергались публичной порке. А формально она была там отменена для них лишь в 1841 году. Первым заговорил у нас о необходимости этой реформы министр внутренних дел Ланской. Он подал записку во второе отделение собственной его величества канцелярии. В ней Ланской писал: "В законодательстве нашем при освобождении от телесного наказания преступников Приняты во внимание как физические силы, не всегда достаточные для перенесения тягостного наказания, а именно малолетство, старость или болезненное состояние, так и общественное их положение. Гораздо менее в этом отношении сделано для женщин-преступниц, которые и по естественной слабости своего организма, и особенно по общественному положению своему заслуживают Более внимание. Между тем, наказание женщин по существующему порядку производится точно так же, как и наказание мужчин. При исполнении позорного обряда, выставлении на эшафоте, преступница раздевается полощами до самого пояса и затем по голому телу полуобнажённое получает определённое число ударов плетьми. Нельзя не сознаться, что обычай выставлять взором многочисленной толпы полуголую женщину, иногда девицу, представляется оскорбительным для женского целомудрия и несовместимым с тем положением, которое занимает женщина в современном обществе. И если закон освобождает женщину от наложения клеем, что вовсе не заключает в себе столь сильного посрамления, то, То, скорее, следовало бы освободить их от публичного наказания через палачей, заменив это наказание хотя бы наложением клейм, которые менее позорны, чем публичные наказания полуногих через палачей.